Жар железный. Момент бури. Однажды на земле наш старый профессор философии, войдя в аудиторию, С полминуты молча изучал шестнадцать своих жертв. Вероятно, засунул куда-нибудь конспект лекции. Удовлетворенный, наконец, создавшейся атмосферой, он спросил. «Что есть человек?» Он совершенно точно знал, что делает. В его распоряжении было полтора часа свободного времени. Один из нас дал чисто биологическое определение. Профессор, помнится, фамилия его была «Магнит», кивнул и спросил. «Это все?» И начал занятие. «Я узнал, что человек – это разумное животное, что человек – это нечто выше зверей, но ниже ангелов, что человек – это тот, кто любит, смеется, использует орудия труда, хоронит своих усопших, изобретает религии, тот, кто пытается определить себя» – слова Поля Шварца, с которым я дружил и делил комнату, интересно, что с ним стало?» Мне до сих пор кажется, что мое определение было самым точным. Я имел возможность проверить его на Терре-дель-Сигнис, земле лебедя. Оно гласило «Человек есть полная сумма всех его свершений, надежд на будущее и сожаление о прошлом». На минуту отвлекитесь и подумайте. Это всеобъемлющее определение. Оно включает в себя и вдохновение, и любовь, и смех, и культуру. Но оно и вполне конкретно. Разве к подходит в последняя его часть? Terra del Signis, земля — чудесное название. И чудесное место для меня. По крайней мере, оно было таким долгое время. Именно там я увидел, как определения человека одно за другим стирались и исчезали с гигантской черной доски, пока не осталось лишь одно — Приемник трещал чуть сильнее обычного И в этот ясный весенний день мои 130 глаз наблюдали за Бетти Солнце ласкало зеленые и бурые почки на деревьях вдоль дороги Золотило поля, врывалось в дома, нагревало улочки, высушивало асфальт Его лучи багряными и фиолетовыми полосами легли на гряду у святого Стефана, что в тридцати милях от города, и затопили лес у ее подножия морем из миллиона красок. Я любовался Бетти и не замечал предвестников в грядущей буре. Лишь, повторяю, шумы чуть громче сопровождали музыку, звучащую из моего карманного приемника. «Удивительно, как мы порой одухотворяем вещи». «Ракета у нас часто женщина, добрая, верная старушка. Она быстра, как ласточка», — говорим мы, поглаживая теплый кожух и восхищаясь женственностью плавных изгибов корпуса. Мы можем любовно похлопать капот автомобиля и сказать «Да чего же здорово берет с места паршивец!» Сначала появилась на свет станция «Бета». Через два десятилетия, уже официально, по решению городского совета, она стала именоваться «Бетти». Почему? И тогда, мне казалось, лет девяносто назад. И сейчас, что ответ прост. Уж такой она была. Местом ремонта и отдыха, где после долгого прыжка сквозь ночь можно ощутить под ногами твердую почву, насладиться уютом и солнцем. Когда после тьмы, холода и молчания выходишь на свет, тепло и музыку, «Перед тобой женщина». Я почувствовал это сразу, как только увидел станцию Бетта. Бетти. Я ее патрульный. Когда 6 или 7 из 130 глаз мигнули, а радио выплеснуло волну разрядов, только тогда я ощутил беспокойство. Я вызвал бюро прогнозов и записанный на пленку девичий голос сообщил, что начало сезонных дождей ожидается в полдень или под вечер. Мои глаза показывали прямые ухоженные улицы Бетти, маленький космопорт, желтобурые поля с редкими проблесками зелени, яркие разноцветные домики с блестящими крышами и высокими стержнями громоотводов, темные стены аварийного центра на верхнем этаже ратуши. Приемник подавился разрядами и трещал, пока я его не выключил. Глаза, легко скользящие по магнитным линиям, Начали мигать. Я послал один глаз на полной скорости к гряде святого Стефана. Минут двадцать ожидания. Включил автоматику и встал с кресла. Я вошел в приемную мэра, подмигнул секретарше Лотти и взглянул на внутреннюю дверь. У себя... Лотти, полная девушка неопределённого возраста, на миг оторвалась от бумаг на столе и одарила меня мимолётной улыбкой. «Да». Я подошёл к двери и постучал. «Кто?» – раздался голос мэра. «Годфри Джастин Холмс», – ответил я, входя в кабинет. «Ищу компанию на чашечку кофе». Она повернулась на вращающемся кресле. Её короткие светлые волосы всколыхнулись, как золотой песок от внезапного порыва ветра. Она улыбнулась и сказала, «Я занята». «Маленькие ушки, зелёные глаза, чудесный подбородок, я люблю тебя». Из неуклюжего стишка, посланного мною к Валентинову дню два месяца назад. «Ну уж, ладно, сейчас приготовлю». Я взял из открытой пачки на столе сигарету и заметил, «Похоже, собирается дождь». Аха, отозвалась она, «нет, серьёзно». «У Стефана, по-моему, бродит настоящий ураган. Скоро узнаю точно». «Да, старичок», — сказала она, подавая мне кофе. «Вы, ветераны, со всеми вашими болями и ломотами порой чувствуете погоду лучше, чем бюро прогнозов. Это установленный факт, я не спорю». Она улыбнулась, нахмурилась, затем снова улыбнулась. Неуловимые мгновенные смены выражения ее живого лица. «Никак не скажешь, что ей скоро сорок». «Но я точно знал, о чем она думала. Она всегда подшучивает над моим возрастом, когда ее беспокоят такие же мысли. Понимаете, на самом деле мне 35, то есть я даже немного младше ее, но она еще ребенком слушала рассказы своего дедушки обо мне. Я два года был мэром Бетти после смерти Уитта, ее первого мэра. Я родился на Земле 597 лет назад». Около 562 из них провел во сне в долгих странствиях звезд. На моем счету таких путешествий, пожалуй, больше, чем у других. Следовательно, я – анахронизм. Часто людям, особенно женщинам средних лет, кажется, будто мне каким-то образом удалось обмануть время. «Элеонора», – сказал я, – «твой срок истекает в ноябре. Ты снова собираешься баллотироваться?» Она сняла узкие очки в изящной оправе и потёрла веки. «Ещё не решила», — ответила она, отпив глоток кофе. «Я спрашиваю не для освещения данной темы в печати», — подчеркнул я, — «а исключительно в личных интересах». «Я действительно не решила. Не знаю. В субботу, как всегда, обедаем вместе?» — добавила она после некоторой паузы. «Разумеется. Тогда тебе и скажу». «Отлично». «Серьёзная буря?» – спросила Элеонора, внезапно улыбнувшись. «О да, чувствую по своим костям!» Я допил кофе и вымыл чашку. «Дай мне знать, когда уточнишь». «Непременно!» «Спасибо!» Лотти напряжённо трудилась и даже не подняла головы, когда я уходил. Один мой глаз забрался в самую высь и показывал бурлящие адскими вихрями облака по ту сторону гряды. Другой тоже даром времени не терял. Не успел я выкурить и половины сигареты, как увидел, на нас надвигалась гигантская серая стена. Terra del сигнис Земля-лебедя. Прекрасное имя. Оно относится и к самой планете, и к ее единственному континенту как кратко описать целый мир, чуть меньше земли и более богатой водой. Что касается материка, приложите зеркало к Южной Америке так, чтобы шишка оказалась не справа, а слева. Затем поверните изображение на 90 градусов против часовой стрелки и переместите в северное полушарие. Сделали? Теперь ухватите за хвост и тащите вытяните еще на шесть или семь сотен миль. Разбейте Австралию на восемь частей, разбросайте их по северному полушарию и окрестите, соответственно, первыми восемью буквами греческого алфавита. Насыпьте на полюса по полной ложке ванили и не забудьте перед уходом наклонить ось глобуса на восемнадцать градусов. Спасибо». прошел метеорологический спутник и подтвердил мои опасения. По ту сторону гряды кипел ураган. Ураганы не редкость у нас, внезапные и быстротечные, но бывают и затяжные, низвергающие больше воды и обрушивающие больше молний, чем любой их земной собрат. Центр города, в котором сосредоточено 9 десятых 200 тысячного населения Бетти, расположен на берегу залива примерно в трех милях от главной реки Нобль. Пригороды тянутся до самых ее берегов. Близость к экватору, океану и большой реке и послужили причиной основания станции Бета. На континенте есть еще девять городов, все моложе и меньше. Мы являемся потенциальной столицей потенциального государства. Наша колония — это полустанок, Мастерская, заправочный пункт, место отдыха физического и духовного на пути к другим, более освоенным мирам. Землю-лебеди открыли много позже других планет. Так уж получилось. И мы начинали позже. Большинство колонистов стремилось к более развитым планетам. Мы до сих пор отстаем и, несмотря на посильную помощь Земли, практически ведем натуральное хозяйство. На востоке сверхнули молнии и загремел гром. Вскоре вся гряда Святого Стефана казалась балконом полным чудовищ, которые, стуча хвостами и извергая пламя, переваливались через перила. Стена медленно начала опрокидываться. Я подошел к окну. Густая серая пелена затянула небо. Налетел ветер. Я увидел, как деревья внезапно содрогнулись и прижались к земле. Затем по подоконнику застучали капли, потекли ручейки. Пики святого Стефана вспороли брюхо нависшей тучи, под грохот посыпались искры, и ручейки на окне превратились в реки. Я вернулся к экранам. Десятки глаз показывали одну и ту же картину. Людей с тремглав, бегущих к укрытиям. Самые предусмотрительные захватили зонтики и плащи, но таких было совсем мало. Люди редко прислушиваются к прогнозам погоды. По-моему, эта черта нашей психологии берет начало от древнего недоверия к шаману. Мы хотим, чтобы он оказался неправ. Уж лучше промокнуть, чем убедиться в его превосходстве. Тут я вспомнил, что не взял ни зонта, ни плаща, ни галош. Ведь утро обещало. Чудесный день. Я закурил сигарету и сел в свое большое кресло. Ни одна буря в мире не страшна моим глазам. Я сидел и смотрел, как идет дождь. Пять часов спустя все так же лило и громыхало. Я надеялся, что к концу работы немного просветлеет, Но когда пришел Чак Фуллер, не было никаких надежд на улучшение. Чак должен был меня сменить. Сегодня он был ночным патрульным. Что-то рановато, заметил я. Часок посидишь бесплатно. Лучше сидеть здесь, чем дома. Крыша течет. Тёще. Снова гостит. Я кивнул. Он сцепил руки за головой и откинулся в кресле, уставившись в окно. Я чувствовал, что приближается одна из его вспышек. «Знаешь, сколько мне лет?» — немного погодя спросил он. «Нет», — солгал я. Ему было двадцать девять. «Двадцать семь», — сказал он. «Скоро будет двадцать восемь. А знаешь, где я был?» «Нет». «Нигде. Здесь родился и вырос. Здесь женился и никогда нигде не был». Раньше не мог, теперь семья. Он резко подался вперед, закрыл лицо руками, как ребенок спрятал локти в коленях. Чак и в пятьдесят будет похож на ребенка: светловолосый, курносый, сухопарый. Может быть, он и вести себя будет как ребенок. Мне никогда этого не узнать. Я промолчал, потому что никаких слов от меня не требовалось. После долгой паузы он произнес. Ты-то везде побывал. А через минуту добавил. Ты родился на Земле. На Земле! Еще до моего рождения ты повидал планет больше, чем я знаю. А для меня Земля только название и картинки. И другие планеты, картинки и названия. Устав от затянувшегося молчания, я проговорил. Мини-верчиви. Что это значит? Это начало старинной поэмы. «То есть старинный теперь, а когда я был мальчишкой, она была просто старой. У меня были друзья, родственники, жена. Сейчас от них даже костей не осталось. Одна пыль. Настоящая пыль, без всяких метафор. Путешествуя среди звезд, ты автоматически хоронишь прошлое. Покинутый тобой мир будет полон незнакомцев, если ты когда-нибудь вернешься или карикатур на твоих друзей, родственников, на тебя самому». Не мудрено в шестьдесят стать дедушкой. Восемьдесят прадедушкой. Но исчезни на три столетия, а потом вернись и повстречай своего пра-пра-пра-пра-правнука, который окажется лет на двадцать тебя старше. Представляешь себе, какое это одиночество? Ты как бездомная пылинка, затерянная в космосе. Это недорогая цена. Я рассмеялся. Я выслушивал его излияние раз в полтора-два месяца на протяжении вот уже почти двух лет. Однако раньше меня они не трогали. Не знаю, что случилось сегодня. Вероятно, тут виноват и дождь, и конец недели, и мои недавние визиты в библиотеку. Вынести его последнюю реплику я был уже не в силах. Недорогая цена. Что тут сказать? Я рассмеялся. Он моментально побагровел. Ты смеешься надо мной? Нет, ответил я. Над собой, казалось бы, почему меня должны задевать твои слова? Значит, продолжай. Значит, с возрастом я становлюсь сентиментальным. Это смешно. А, он подошел к окну, засунул руки в карманы, затем резко повернулся и произнес, внимательно глядя на меня: "Разве ты не счастлив?" «У тебя есть деньги, и нет никаких оков. Стоит только захотеть, и ты улетишь на первом же корабле, куда тебе вздумается». «Конечно, я счастлив. Не слушай меня». Он снова повернулся к окну. Лицо его осветила сверхнувшая молния, и сказанные им слова совпали с раскатом грома. «Прости», — услышал я, как будто издалека. «Мне показалось, что ты один из самых счастливых среди нас». Так и есть. Мерзкая погода, она всем нам портит настроение и тебе тоже. Да, ты прав. Уж сколько не было дождя, зато сегодня отольется сполна. Он улыбнулся. Пойду-ка я перекушу. Тебе чего-нибудь принести? Нет, спасибо. Чак посвистывая ушел, и настроение у него менялось тоже, как у ребенка: вверх-вниз, вверх-вниз. А он патрульный. Пожалуй, самая неподходящая для него работа, требующая постоянного внимания и терпения. Мы патрулируем город и прилежащие окрестности. Нам нет нужды насаждать закон. На земле «Лебедя» почти отсутствует преступность. Слишком хорошо все знают друг друга, да и скрыться преступнику негде. Практически мы просто контролируем дорожное движение. Но каждый из 130 моих глаз — Имеет по шесть ресничек 45-го калибра. И тому есть причина. Например, маленькая симпатичная кукольная панда. О, всего трех футов высотой, когда она сидит на задних лапах. Как игрушечный медвежонок. С крупными ушами, пушистым мехом, большими влажными карими глазами, розовым язычком, носом пуговкой и с острыми белыми ядовитыми зубами. Или резохват. Оперённые рептилия с тремя рогами на покрытой бронёй голове, с длинным мощным хвостом и когтистыми лапами. Или огромные океанские амёбы, которые иногда поднимаются по реке и во время бури разливов выходят на сушу. Но о них и говорить неприятно. Поэтому патрульная служба существует не только у нас, но и на многих других пограничных мирах. Я работал на некоторых из них, и убедился, что опытный патрульный всегда может устроиться. Это такая же профессия, как чиновник там, на земле. Чак пришел позже, чем я ожидал. Собственно, он вернулся, когда я формально был уже свободен. Но он выглядел настолько довольным, что я не стал ему ничего говорить, просто кивнул, стараясь не замечать его блуждающей улыбки и отпечатавшуюся на воротнике рубашки бледной губной помады. Взял свою трость и направился к выходу под струей гигантской поливочной машины. Идти под таким ливнем было невозможно. Пришлось вызвать такси и ждать минут пятнадцать. Элеонора уехала сразу после Ленча. остальных в связи с непогодой отпустили еще час назад. Здание ратуши опустело и зияло темными окнами, а дождь барабанил в стены, звенел по лужам, лупил по асфальту и с громким журчанием сбегал к водосточным решеткам. Я собирался провести вечер в библиотеке, но погода вынудила меня изменить планы. Пойду завтра или послезавтра. Этот вечер предназначен для доброй еды, бренди, чтения в уютном кресле и пораньше в постель. Уж, по крайней мере, в такую погоду хорошо спать. К двери подъехало такси. Я побежал.